Глава 30. Подготовительный класс. Марила отложила свое вязание на колени и откинулась на спинку стула. Ее глаза устали, и она мельком подумала, что нужно поменять очки, когда она снова будет в городе. В последнее время ее глаза все чаще уставали. Начало темнеть, и ноябрьские сумерки окутали зеленые крыши. Только свет красного, пляшущего пламени из камина проникал на кухню. Энн сидела по-турецки на коврике, вглядываясь в веселые отплески огня, где жар солнца от сотни летних дней просачивался через кленовые поленья. Она читала, но ее книга соскользнула на пол, и сейчас она мечтала с улыбкой на полу открытых губах. Ее живая фантазия рисовала роскошные замки в Испании, появляющиеся из мглы на фоне радуг. Удивительные и захватывающие приключения происходили с ней в стране грез. Приключения, которые всегда заканчивались победой и никогда не вовлекали ее в неприятности, происходящие в реальной жизни. Марила посмотрела на нее с нежностью, которую нельзя было увидеть при более ярком свете, чем этот мягкий союз пламени и тени. Навыками любви, которые легко выражаются в словах и взглядах, Марила так и не овладела. Но она научилась любить эту худенькую сероглазую девочку, привязываясь к ней все сильнее, несмотря на свою сдержанность. Эта любовь заставила ее бояться быть чересчур снисходительной. Она волновалась, что это грешно — привязываться к какому-то человеческому существу, как она, Кен. И, может, она бессознательно наказывала эту девочку строже и требовательней, чем если бы ребенок был менее дорог ей. Конечно, Энн и не подозревала, как сильно Марила любит ее. Иногда она с тоской думала, что Марилле трудно угодить, и ей не хватало сочувствия и понимания. Но она всегда стыдилась этой мысли, помня, чем она обязана Марилле. Эн, сказала Марила, — «мисс Тейси приходила сюда вечером, когда ты гуляла с Дианой». Вздохнув, Эн вернулась из страны грязь. «Она была здесь? Как жаль, что я отсутствовала. Почему вы меня не позвали, марила Я с Дианой ходила в лес привидений, сейчас в лесу чудесно. Все эти прелестные дикие растения, папоротники, шелковистые листья и кизил уснули, как будто кто-то укутал их в одеяло из листьев до весны. Возможно, это была маленькая серая фея с радужной накидкой, которая подкралась туда лунной ночью и сделала это. Хотя Диана опасается об этом говорить. Диана никогда не забудет, как мама ее ругала за выдуманных привидений в лесу. Это губительно повлияло на ее воображение и подавило его. Миссис Линд говорит, что Миртл Белл очень расстроена. Я спросила Руби Гиллис, почему Миртл расстроена. А Руби ответила, что она догадывается, потому что ее кавалер бросил ее. Руби Гиллис ни о чем больше не думает, кроме как о парнях. И чем она старше, тем хуже. Я ничего против мальчиков не имею, но не нужно их все время приплетать, правда? Мы с Дианой серьезно думаем пообещать друг другу никогда не выходить замуж и остаться милыми старыми девами, которые живут вместе. Хотя Диана еще не решила, потому что она считает замечательной идеей выйти замуж за необузданного лихого хулигана и изменить его. Мы часто обсуждаем серьезные вопросы. Мы почувствовали, что стали намного старше, и нам не пристало говорить на детские темы. Это так важно, Марила, быть почти 14-летней. В прошлую среду мисс Стейси привела всех девочек нашего возраста к ручью и говорила с нами об этом. Она сказала, что не стоит недооценивать значение приобретенных привычек и идеалов, которые мы выбрали себе сейчас, потому что к 20 годам Наши характеры сформируются, и фундамент будет заложен на всю будущую жизнь. И еще она сказала, что если фундамент неустойчив, мы никогда не сможем построить что-то действительно стоящее. По дороге домой мы это обсуждали с Дианой. Мы чувствовали себя очень торжественно, Марила, и мы решили постараться быть очень осторожными с формированием достойных привычек и учиться как можно усерднее, и быть, насколько это возможно, благоразумными. Тогда, к двадцати годам, наши характеры правильно сформируются. Потрясающе осознавать, что тебе скоро 20, Марила. Это звучит так пугающе по-взрослому, «Но почему мисс Стейси приходила сегодня?» «Это именно то, что я хочу тебе сказать, Энн, если ты мне дашь вернуть словечко». Она говорила о тебе. «Обо мне?» Энн выглядела слегка растерянной, затем покрылась краской и воскликнула. «Ох, я знаю, о чем она говорила. Я хотела рассказать тебе, Марила, честно». Но я забыла, мисс Тейси поймала меня за чтением Бенгура вчера в школе, в то время как я должна была учить историю Канады. Джейн Эндрюс дала мне эту книжку. Я читала книгу во время обеда и как раз дошла до состязания колесниц, когда начался урок. Мне было ужасно интересно, чем все закончится. Я догадывалась, что Бенгур должен победить, ведь так будет справедливо, но... А вдруг нет? поэтому я положила раскрытый учебник на парту, а Бена Гура себе на колени под столом. Это выглядело так, как будто я учила историю Канады, в то время как наслаждалась Бенгуром. Я настолько увлеклась, что не заметила, как мисс Стейси шла по проходу между партами. Затем вдруг подняла глаза и увидела мисс Стейси, укоризненно смотрящую на меня. Не могу вам передать, как стыдно мне было, особенно когда Джози Пай захихикала. Тогда мисс Стейси забрала Бена Гура, не сказав ни слова. Она задержала меня на перемене и поговорила со мной. Она сказала, что я поступила очень плохо по двум причинам. Первое, я тратила время, которое посвящалось урокам. И второе, я обманывала учителя, пытаясь сделать вид, что вместо романа читаю книгу. До этого момента Марила, я не задумывалась, что это выглядит как обман. Я была потрясена. Я горько заплакала и попросила прощения у мисс Стейси, сказав, что такое никогда больше не повторится. В виде наказания я предложила не читать Бена Гура всю неделю и даже не взглянуть, чем закончились состязания колесниц. Но мисс Стейси не требовала этого и легко меня простила. И я думаю, с ее стороны было не очень любезно прийти к вам после всего этого. — Мисс Стейси об этом вообще не упоминала, Энн. Эта твоя совесть не дает тебе покоя. Тебе незачем носить книги в школу. Ты и так слишком много романов читаешь. Когда я была в твоем возрасте, мне не позволяли даже взглянуть на романы. — Как вы можете называть Бена Гура романом? На самом деле это же религиозная книга. Запротестовала Энн. Конечно, она немного эмоциональна для воскресного чтения, но я читаю ее только по будням, и теперь я вообще не буду читать никаких книг, пока мисс Стейси или миссис Аллан не посчитают это подходящим для девочки тринадцати с половиной лет. Мисс Стейси заставила меня это пообещать. Однажды она застала меня за чтением книги «Страшная тайна зачарованной комнаты», которую мне дала Руби Гиллис. И знаете, Марила, я была в восторге, у меня кожа покрывалась мурашками, вся кровь застывала в жилах, но мисс Стейси сказала, что эта книжка очень глупая и даже вредная, и попросила меня больше никогда не читать подобных книг. Мне было несложно пообещать это, но как же нестерпимо отдавать книгу, не зная, чем все закончилось. Но моя любовь к мисс Стэйси прошла испытание, и я сдержала слово. — Марилла, это просто невероятно! На что ты способен, чтобы угодить понравившемуся человеку? — Пожалуй, я зажгу лампу и вернусь к работе, — сказала Марилла. Я ясно вижу, что тебе не хочется знать, что сказала мисс Стейси. Тебе намного интереснее слушать собственные рассказы». «Ах, что вы, Марилла, мне очень хочется послушать!» — воскликнула Энн. «Я больше ни слова не скажу, ни словечка. Знаю, что говорю слишком много, и я борюсь с этим. Несмотря на то, что я очень много разговариваю, вы бы пожалели меня, если бы знали, как многое еще остается невысказанным. Пожалуйста, Марилла, расскажите мне». Что ж, мисс Тейси сказала, что хочет создать класс из лучших учеников, которые собираются поступать в Королевскую Академию. Она планирует давать дополнительные уроки после занятий. Она пришла спросить нас с Мэтью, разрешим ли мы тебе присоединиться к этому классу. Что ты сама думаешь, Энн? Ты хотела бы поступить в Королевский университет и стать учителем? «О, Марила!» — Эн выпрямилась и всплеснула руками. «Это мечта всей моей жизни, по крайней мере, последних шести месяцев, с тех пор, как Руби и Джейн начали обсуждать подготовку к вступительным экзаменам. Но я никогда об этом не упоминала, так как думала, что все бесполезно. Я бы хотела стать учителем, но ведь это невероятно дорого». Мистер Эндрюс говорил, что подготовка Присси ему обошлась в 150 долларов, хотя Присси не глупа в геометрии. «Думаю, тебе не стоит об этом беспокоиться. Когда мы с Мэтью взяли тебя на воспитание, то решили сделать все возможное, чтобы дать тебе хорошее образование. Я считаю, что девушка должна уметь зарабатывать себе на жизнь, независимо от того, пригодится ей это или нет». «Наша ферма всегда будет твоим домом, пока здесь Мэтью и я, но никто не знает, что может произойти в этом изменчивом мире завтра. Хорошо быть ко всему готовой, поэтому ты можешь ходить на дополнительные занятия, если желаешь». «Марилла, спасибо вам!» Энн обвела руками талию Мариллы и с признательностью заглянула ей в лицо. Я невероятно благодарна вам с Мэтью. Я буду усердно учиться, чтобы оправдать ваше доверие. Я предупреждаю вас, чтобы вы не ждали от меня многого по геометрии, но по другим предметам я добьюсь успеха, если прилежно буду учиться. Замечу, что ты и так совсем неплохо справляешься. Мисс Тейси говорит, что ты смышленая и старательная. Ни за что на свете Марилла не призналась бы Энн, как мисс Стейси хвалила ее, ведь это могло вызвать в девочке тщеславие. Тебе нет нужды бросаться в крайности и корпеть над учебниками, не нужно спешить. Ты будешь готова поступать в университет через полтора года, но мисс Стейси говорит, хорошо бы начать заранее и тщательно подготовиться. — Теперь я буду стараться как никогда, — сказала восторженно Энн, — потому что у меня есть цель в жизни. Мистер Аллан говорит, что у каждого должна быть цель в жизни, и надо настойчиво ее добиваться. Только сначала надо убедиться в том, что это достойная цель. Я бы сказала, что это очень достойная цель — стать учительницей, как мисс Стейси, не так ли, Марилла? Я считаю, что это очень благородная профессия». Подготовительный класс был организован в надлежащее время. Гилберт Блайт, Эн Ширли, Руби Гиллис, Джейн Эндрюс, Джози Пай, Чарли слоун и Муди Сперджен Макферсон присоединились к классу, а Диана Барри нет, потому что родители не планировали посылать ее в Королевскую Академию. Для Энн это казалось катастрофой. Еще никогда с того вечера, как малышка Мэй заболела крупом, они с Дианой не разлучались. В тот день, когда подготовительный класс остался после уроков в школе, и Энн увидела, как Диана медленно выходит вместе с остальными учениками, чтобы одиноко пойти по Березовому пути и долине фиалок, Энн еле усидела на месте, едва удержавшись, чтобы не побежать вслед за подругой. К ее горлу подкатил комок, и она торопливо начала листать учебник по латинской грамматике, чтобы спрятать слезы. Ни за что на свете она не позволила бы Гилберту Блайту или Джози Пай увидеть свои слезы. Но, Марилла, я действительно почувствовала всю горечь смерти, как мистер Аллан сказал в своей проповеди в прошлое воскресенье, когда Диана, когда Диана выходила одна, Печальным тоном сказала Энн тем вечером. Я подумала, как замечательно было бы, если бы Диана тоже посещала подготовительные курсы. Но все не может быть идеально в этом неидеальном мире, как говорит миссис Линд. Конечно, миссис Линд не всегда ободряет нас, но она без сомнения говорит много верных вещей. Думаю, что подготовительный класс будет невероятно интересным. Джейн и Руби собираются учиться только для того, чтобы стать учителями. Это предел их стремлений. Руби говорит, что будет преподавать только два года после выпуска, а потом выйдет замуж. А Джейн сказала, что всю свою жизнь посвятит преподаванию и никогда ни за что не выйдет замуж, потому что за это получают зарплату, а муж ничего не платит и ворчит, если попросишь денег на масло и яйца. Это, вероятно, потому что у Джейн есть печальный опыт. Миссис Линд говорит, что ее отец старый скупердяй, у которого и снега зимой не выпросишь. Джози Пай призналась, что собирается в колледж только ради образования, потому что ей не надо будет зарабатывать на жизнь. Она говорит, что совсем другое дело сироты, которые живут из милости у кого-то, и они вынуждены добиваться всего сами. Муди Сперджин собирается стать священником. Миссис Линд говорит, что с таким именем он не мог бы стать кем-то другим. Не хочу показаться злой, но при мысли, что Муди Сперджин может стать священником, меня разбирает смех. Он такой смешной, с большим толстым лицом, маленькими голубыми глазками и с торчащими ушами, как мухобойки. Вероятно, он будет выглядеть умнее, когда вырастет. Чарли Слоуэн говорит, что собирается в политику и хочет стать членом парламента. Но миссис Линд считает, что он никогда этого не достигнет, потому что все Слоуэны — честные люди, а в наше время только мошенники идут в политику. Кем хочет стать Гилберт Блайт, поинтересовалась Марила, заметив, что Эн открыла Цезаря. Меня не интересует, какие стремления в жизни у Гилберта Блайта если он их вообще имеет, ответила Н презрительно. Теперь между Н и Гилбертом установилось открытое соперничество. Изначально оно было односторонним, но теперь без сомнения Гилберт решил стать первым в классе, как и Н. Он стал достойным противником. Остальные одноклассники молча признали их превосходство и даже не мечтали о соперничестве с ними. С того дня у Пруда, когда Эн слушала его просьбу простить его, кроме вышеупомянутого соперничества, он ничем не выдавал того, что вообще замечает существование Энн Ширли. Он разговаривал и шутил с другими девочками, обменивался книгами и головоломками с ними, обсуждал уроки и планы, иногда провожал домой одну или другую, от молитвенного дома до дискуссионного клуба. Но Эн Ширли он просто игнорировал, и тогда она поняла, что не очень-то приятно, когда тебя не замечают. Она напрасно убеждала себя, гордо встряхивая головой, что ей все равно. В глубине маленького, гордого, девичьего сердца она признавалась, что ей не все равно. И если бы у нее был шанс вновь оказаться у озера мерцающих вод, она бы ответила совсем иначе. Внезапно с тайным испугом она обнаружила, что старая обида, которую она питала к нему, исчезла. Исчезла тогда, когда она ей требовалась больше всего для придания сил. Напрасно она старалась припомнить все ощущения того памятного происшествия, пытаясь почувствовать прежний удовлетворяющий гнев. Тот день у пруда стал свидетелем его последней судорожной вспышки. Энн бессознательно поняла, что уже простила ему и даже забыла. Но было слишком поздно. Так или иначе, никто, ни Гилберт, ни даже Диана, не должны были заподозрить, как ей было жаль, что она так гордо и надменно вела себя тогда. Она решила придать свои чувства глубочайшему забвению и сделала это так искусно, что Гилберт, который, возможно, и был неравнодушен к ней, Как им казался, не мог успокоить себя мыслью, что н чувствует глубокое презрение к нему. Единственным утешением ему служила мысль, что н также пренебрегала Чарли Слоуном, немилосердно, постоянно и незаслуженно. В остальном зима прошла в водовороте приятных обязанностей и учебы. Для н дни пробегали, как золотые бусины и зажерелья года. Она была счастлива, энергична и заинтересована во всем. В уроках, которые надо учить, наградах, которых надо добиваться, замечательных книгах, которые надо почитать, новых песнях, которые надо учить для воскресного хора, чудесных субботних вечерах в доме пастора и миссис Аллан. Едва Эн успела это осознать, как весна вернулась в зеленые крыши. Тогда желание учиться немного остыло, в то время как другие разбредались по зеленым тропинкам в густых лесах и по лугам, подготовительный класс оставался в школе, с тоской смотря в окно и обнаружив, что латинские слова и французские упражнения каким-то образом потеряли свою прелесть и особый вкус, который овладел ими в морозную зиму. Даже Энн и Гилберт относились к своим успехам равнодушно. Обе стороны, как учительница, так и учащиеся, были рады окончанию учебного года, и длинная череда летних дней в виде каникул открылась перед ними. «Вы прекрасно поработали на протяжении года», — сказала в последний вечер занятий мисс Стейси, «и вы заслужили хороших и веселых каникул. Желаю вам замечательно провести время на природе, оздоровиться и подумать о своих желаниях». В следующем году вам надо приложить максимум усилий для поступления в университет. «Вы вернетесь к нам в следующем году, мисс Стейси?» — спросила Джози Пай. Джози Пай никогда не стеснялась задавать вопросы, но в этом случае весь класс был благодарен ей, поскольку никто из них не посмел бы спросить об этом мисс Стейси. Но все явно хотели. По школе недавно прошел тревожный слух, что мисс Стейси не вернется в следующем году, потому что получила предложение от начальной школы в своем районе и думает его принять. Весь подготовительный класс слушал ответ, затаив дыхание. — Да, я полагаю, что останусь, — ответила мисс Стейси. Я хотела работать в другой школе, но решила вернуться в Эйвенли. Если честно, я настолько привязалась к своим ученикам, что уже не могу покинуть их. Поэтому я останусь и буду с вами до конца. — Ура! — воскликнул Муди Сперджин. До этого Муди Сперджин никогда не задумывался о своих чувствах, и целую неделю после этого он краснел при одном воспоминании. — Ах, я так рада! — глаза Энн сияли. — Дорогая мисс Тейси, было бы невыносимо ужасно, если бы вы не вернулись. Я не думаю, что смогла бы учиться с таким восторгом, если бы к нам пришел другой учитель. Вечером, когда Эн вернулась домой, она сложила все свои учебники в старый сундук на чердаке и закрыла его на ключ, который бросила в коробку с разной мелочью. — Я не собираюсь даже заглядывать в учебник на каникулах, — поделилась она с Марилой. Все это время я училась так усердно, как только могла. И я зубрила эту геометрию, пока не выучила все теоремы из первого учебника, даже если буквы поменять. Я все помню. Я устала от всего логического и летом дам своему воображению волю. Только вы не волнуйтесь, Марила, я дам ему волю в разумных пределах. Но этим летом я хочу по-настоящему повеселиться, ведь это может стать последним летом маленькой девочки. Миссис Линд говорит, что если я продолжу расти в следующем году так же, как и в этом, то мне следует носить юбки длиннее. Она говорит, что у меня все уходит в ноги и глаза. А когда я буду носить юбки длиннее, то должна буду вести себя соответственно и достойно. Боюсь, что тогда мне уже нельзя будет верить в фей. Поэтому этим летом я верю в них всем сердцем. Думаю, эти летние каникулы будут очень яркими. У Руби Гиллис скоро день рождения, потом пикник в воскресной школе и благотворительный концерт в следующем месяце. А еще миссис Барри говорит, что возьмет как-то вечером нас с Дианой в отель Уайтсенс, и мы там поужинаем. Они часто там ужинают. Джейн Эндрюс была там прошлым летом и говорит, что это восхитительное зрелище с электрическими лампочками и цветами, и все леди там одеты в красивые платья. Джейн говорит, что впервые тогда увидела, как живет высшее общество, и она не забудет этого до конца своих дней. На следующий день после обеда пришла миссис Линд и спросила Марилу, почему-то она не была в четверг на благотворительном собрании. Люди знали, если Марила не пришла на благотворительное собрание, значит, что-то не в порядке в зеленых крышах. — У Мэтью был сердечный приступ в четверг, — ответила Марила. — Я не хотела оставлять его одного. Сейчас с ним все в порядке, но эти приступы повторяются все чаще, и я волнуюсь за него. Доктор говорит, что ему надо избегать волнений, но Мэтью и так старается не волноваться. Также ему надо отказаться от тяжелой работы. — «Вы должны поговорить с Мэтью. Он без работы дышать не может. Рэйчел, проходите и оставьте здесь свои вещи. Останетесь на чай?» «Ну, если вы настаиваете, я, пожалуй, останусь», сказала миссис Рэйчел, у которой не было ни малейшего желания поступить иначе. Миссис Рейчел и Марилла удобно расположились в гостиной, пока Эн готовила чай и горячие бисквиты, которые были настолько легкими и белыми, что могли выдержать критику даже миссис Рейчел. Нужно признать, что Эн превратилась в очень умную девочку, заметила миссис Рейчел, когда Марилла провожала ее по тропинке. Должно быть, она стала хорошей помощницей. Так и есть, ответила Марилла. Она стала серьезнее и ответственнее сейчас. Я боялась, что она никогда не выпросит из головы своей глупости. Но она это сделала, и теперь я не боюсь ей доверять. Увидев ее впервые три года назад, я бы никогда не подумала, что все обернется так хорошо, — сказала миссис Рэйчел. Забуду ли я когда-нибудь тот приступ гнева у нее? Когда я вернулась домой, я сказала Томасу, помяни мои слова, Томас. Марила Касберт сделала большую ошибку. Но ошиблась я, чему очень рада Марила. Я не из тех людей, которые никогда не признают своих ошибок. Слава Господу, я никогда такой не была. Я ошибалась, осуждая Энн, но это и неудивительно. Более странной и необычной девочки я еще не видала на свете. К ней нельзя применять такие методы воспитания, как к другим детям. Удивительно, как она изменилась за эти три года, особенно внешне. Она станет настоящей красавицей, хотя я и не сторонник такой бледности и огромных глаз. Мне по душе румяные и пухлые щечки, как у Дианы Барри или Гиллис. Последняя, кстати, выглядит эффектно. Хотя я и не знаю почему, но когда девочки собираются вместе, они выглядят посредственно и банально на фоне Н, хотя она и наполовину не так красива, как они. Мне кажется, она как белая июньская лилия, которую она называет нарциссом рядом с большими красными пионами.